Глава 11. Готовим ужин. Рассказ эльфа и гномов оказался долгим и запутанным, но интересным. Пока мужчины готовили, перебивая друг друга, я поставила чай. На самой печке нашёлся странный сушёный пучок травы, опознанный эльфом как Иван-чай. Со слов Талатия, будет вкусно и ароматно. Пробовать напиток молодой человек будет первым, во избежание, так сказать. Так вот, вернёмся к рассказу. Как оказалось, друзья по университету, который к слову эльф ещё не закончил, гостили во дворце у шастого талатия. В один тёплый вечер друзья, захватив пузатую бутыль прекрасного эльфийского вина, направлялись в сторону библиотеки, по их словам, набраться знаний. И вот, проходя мимо кабинета генерала армии Сатискалиуса Вознесенского, услышали пристранный разговор главнокомандующего с незнакомцем. Дверь была плотно закрыта, Но для чувствительных эльфийских ушей это не помеха. Собеседник уверял, что соседняя империя всё же намерена развязать войну, а даже не войну, а захват свободной территории. Сатискалиос Вознесенский лишь посмеялся над словами говорившего, пожелал тому всего хорошего и выпроводил за дверь. Притаившиеся за углом Талати, Сатум и Тарату увидели, что из кабинета генерала вышел главный аналитик, министр Волторник журчащий. Друзья тут же окружили мимо проходящего мужчину и, схватив под белые ручонки, увели в библиотеку. От пробовать прекрасного вина аналитик отказываться не стал, так как очень уважал этот благородный напиток. После третьей кружки и нескольких наводящих вопросов мужчина поведал неожиданным собеседникам, что разведка доложила генералу Сатискалиусу о пропаже целой коллекции дорогих и редких артефактов из частных закрытых запасников. Несколько пропали и из королевской сокровищницы. И кнуд, и понизив голос, под конец разговора признался Валторник. В тот же день на генеральный ковер вызвали главного аналитика, которому был дан приказ разузнать, можно ли из этих артефактов сделать оружие или более сильный артефакт. Господин Валторник провел очень большую работу и выяснил невероятный факт, что из похищенных коллекционных ценностей можно сделать огромной силы артефакт. Тихая ночь, которая может уничтожить жизнь в целой стране, но также можно сделать артефакт Время вспять, который умеет оживлять. В этот момент закипела вода, и я, руководствуясь наставлениями эльфа, закинула в кастрюльку Иван-чай. Так вот, на первый артефакт, как и на второй, не хватало нескольких ингредиентов, один из которых кричащее живое сердце дикого магического крикуна. Валторник уже собирался идти с докладом генералу, как поступили свежие новости о том, что соседняя империя, участвовавшая в последней кровопролитной войне, объявила отбор невест для наследного принца. И одно из условий было привести в подарок жениху артефакт и не какой-нибудь, а самый редчайший, что имеется в роду невесты. Приглашения получили даже самые забытые и обнищавшие рода. Я посмотрела на Айрис и мысленно ахнула. Кто-то узнал, что она везёт недостойный артефакт, и на неё началась охота. Куда я ввязалась? Выполню ли я эту работу? Мы сели за стол, и я задала вопрос, не дающий мне покоя. Но почему вы решили наняться именно госпоже Айрис? Вы заранее знали, что она невеста? Нет, мы не знали, покачал головой Таладей. Мы совершили ошибку, когда выпив вина Отправились на аудиенцию к самому правителю эльфов. После нашего доклада, во время которого мы друг друга перебивали и срочно требовали принять меры по предотвращению войны, дядешка нас пожурил за непроверенные данные и как нашкодивших котят выставил за дверь. И правильно сделал, буркнул Сату. Ещё повезло, что ты его племянник, а то не сносить бы нам буйных и глупых голов. Может быть, но меня никогда и никто не принимает всерьёз, а я очень сильный маг. непревзойдённый охотник и воин, а ещё скромный хвастон, тихо засмеялась я. И за очков кам не относятся снисходительно и даже жалеют. А что меня жалеть? Я хочу и могу приносить стране пользу, и я докажу, что правда за нами. Готовится война, и мы обязаны остановить её любыми способами. Позвольте узнать, что за способ вы придумали? Первый раз за долгое время заговорила Айрис. Госпожа, я приношу свои извинения вам, что сразу не открыл правду. Но поверьте мне на слово, ночной лес, кишащий голодными магическими тварями, не место для душевной беседы. Действовал по обстоятельствам. Что дальше-то было? Заяц был бесподобный. Я наелась, и мне после пережитых приключений очень хотелось спать. Но я не могла позволить себе такой малости. Нужно было решить, можно ли доверять эльфу и гномам. А дальше была глупость. Мы втроём, обидевшись, что правитель ни счёл наши доводы весомыми и отправивши нас проспатся, решили найти артефакты во дворце Джеймса Патрика III и выкрасть их, тем самым расстроив планы недругов, что засели во дворце нашего императора. Мы под покровом ночи бежали из страны, прихватив лишь кошель с золотыми. Капитан корабля, отбывавшего в приграничный портовый город Был не сказанно рад доставить нас до места назначения. В наших затуманенных умах созрел план: наняться охранниками к одной из невест, к у их десятками должно съезжаться во дворец в эти дни. И нам не сказанно повесло. Четыре головы одновременно повернулись в сторону госпожи Айрис. Очень интересно, и что же было дальше? Я сжала кулаки, подозревая, что Айрис сама себя выдала.